Глава 13. Превентивный удар. Старейшина Совета Застру ворочался в тёплом гнезде. Покой покинул его сознание. Он находился в смятении. Миновала угроза столичной планете Рирва. Высшие органы сделали паузу и вернулись в столицу. Жизнь вроде наладилась, но покой не возвращался. Теперь Застру не спал, а впадал в забытьё, сквозь которое пробивалась тревога за цивилизацию. Всё началось с пустяка. Одно непонятно, откуда взявшийся корабль мизофторов, а дальше два корабля, эскадра, флот, мощнейшее оружие, суперкорабли по боевой мощи, сопоставимые с флотом. Опять же послание ему, Застру, от командующего мизофторов Шеллана, где он прямо угрожает уничтожением всей цивилизации Зриан. А с таким оружием он легко может это сделать, и нигде не спрячешься, мизофторы уничтожают целые планеты. Может покориться? смелуется и не станет устраивать геноцид? Нет, станет. Что мы сделали с мезовторами? Уничтожили и почивали в своих тёплых норах. А в это время мезовторы готовились напасть, долго готовились, миллионы лет, и вот созрели. А нам и ответить нечем, ни одной битвы не выиграли. Наконец пришло время бодрствования. Завтра поднялся и пополз в охотничьей вольер. Потом пару часов переваривания пищи и только после этого приступил к делам. коими занимался с большой неохотой. У кабинета его поджидал наблюдатель Чект. Такое начало ничего хорошего не предвещало. По традиции прополз мимо, дверь не закрыл, что означало для Чекта позволение вползти. «Рано ты ко мне. Какие новости?» «Пока все стабильно. Заполз поставить в известность, что операция о вторжении идет по плану. Флоты готовятся к атаке на звездную систему мизавторов и стартуют, как только закончится приготовление». «Ответь на один вопрос». Откуда взялись мезавторы? Не откуда. Тогда второй вопрос. Ты веришь, что рейд в звёздную систему мезавторов будет успешным? Я верю в наш флот, в его боевую мощь. Застру перебил. Понятно, тоже сомневаешься. Отсюда третий вопрос. Что делать? Цивилизация повисла над пропастью под названием Забвение. Драться, старейшина. Только драться. Другого пути не существует. Положим, что возникнет ситуация, когда наш разгром будет предопределён. Что посоветуешь ты, наблюдатель? Чекс понял, это ловушка. От его ответа зависит вся дальнейшая судьба. Он быстро прокрутил цепь событий и вопросов старейшины и нашёл логику в общении. Завтра подводил его к решению, которое сам не озвучивал. Трудный совет придётся дать, совет, за который можно потеть жизнь. Но я бы всё-таки его дал только потому, чтобы сохранить цивилизацию от гибели. И что же за советы дал бы нам? И я бы посоветовал немыслимое вступить в переговоры с командующим из авторов Шелоном. И замолчал, имитируя испуг, опустив крылья и нагнув усики. Застро оценил игру чукта по достоинству, тот понял, чего он от него хочет, и теперь осталось дело за малым начать переговоры. Совет, конечно, кромольный и заслуживающий самого сурового наказания, но всё меняется. И когда цивилизация стоит на краю пропасти без времени, думаю, мы бы его рассмотрели. Чект внутренне ликовал. Он угадал, но никак не показал этого внешне. Застру за ним строго наблюдал. Осталось определить границу, за которой находится пропасть. Думаю, граница обозначится сразу, как только наши флоты начнут терпеть поражение. Если нет, то и разговора об этом не было. Так тому и быть. Готовьте наступление. Нащупывайте мезавторов. Кстати, вы их обнаружили, имея в виду флоты, базы, планеты? Нет, старейшина, не обнаружили. Но в их звездном секторе активизировались энергетические аномалии. Тогда по готовности флотов отправляйте их в рейд. Старейшина не хочет общаться с Атлоном. Верный знак, что в случае неудачи его ждет забвение. Да он и сам это понял. Поэтому решил возглавить флоты лично. Лучше погибнуть на поле боя, чем быть съеденным своими соплеменниками». Чект выпал с отзатру в волнении и отправился в свой кабинет. Там улёгся перед пультом управления и связался с Атлоном. Командующий заскрепел он и задёргал интенсивно крыльями, что означало крайнюю степень важности предстоящего разговора. Над цивилизацией нависла тень, грозящая закрыть наше солнце, и только тебе по силу остановить её и отодвинуть от нашего звёздного сектора. Атлон понимал и насказание Чекта, понимал, что не так просто он ему позвонил. Значит, встречался с Застру и передаёт ему обеспокоенность ситуацией. Понимаю вашу обеспокоенность, наблюдатель. Приложу все усилия, чтобы в Звёздном секторе Зрян воцарился покой. Полагаю, несколько атак мезавторов не могут служить основанием для такого беспокойства. Несколько отражённых атак не могут, а несколько победных атак служат таким основанием. Наблюдатель, я развею все беспокойства нашей цивилизации на этот счёт. Наши флоты самые сильные и многочисленные. Я зачищу ещё раз звёздный сектор мезавторов. Идея хорошая, поторопись, а то как бы они наш сектор не зачистили. Нужны победы нашего флота, по-другому никак. Для тебя это шанс стать великим флотаводцем и не попасть к вершителям. Для Атлона всё зашло слишком далеко, и чек его предупреждал, что в случае неудачи ждёт разбирательство с вершителями, которое почти всегда заканчивалось казнью. Я услышал тебя, великий наблюдатель, и приму к сведению. Хорошего тебе полёта и обильного корма. Что значило? Я сделаю всё, чтобы успокоить застрый совет или погибну в битве. Кто поведёт наши флоты и звёздный сектор мезавторов? Поведу флоты сам. Посмотрю, так ли хороши мезавторы в прямом столкновении. Начинаю операцию по готовности. Высшее разрешение получено. От твоего рейда многое зависит. На этом связь прервалась. Атлон не стал особо анализировать, и так понятно, что руководство цивилизации обеспокоено. Чек сказал ему об этом открытым текстом, даже припугнул вершителями. При самом неблагоприятном раскладе Атлон решил погибнуть в битве, но в лапы вершителей не попасть. В полс его заместитель начальника штаба остановился, ожидая реакции Атлона. Тот не стал делать ритуальную паузу, а сразу приступил к делу. План удара по звёздному сектору Мезавторов готов. Готов, могу доложить прямо сейчас. Докладывай. Активировались тактические звездные карты, и СОО начал подробный доклад. Атлон иногда задавал уточняющие вопросы или менял какие-то тактические задумки. План проработан, продуман до мелочей. В звездном секторе мизофторов стали наблюдаться энергетические флуктуации, которые постоянно нарастают. Поэтому задействуем максимальное количество флотов и сметем мизофторов с крыла Вселенной. Когда флоты подготовятся к старту, все приготовления закончатся в 3-е мило месяца. Для Зриането это очень быстро, почти мгновенно, учитывая, что они жили в несколько замедленном темпе. Жду доклада. Подготовь мой флагман. Я сам поведу флоты в звёздный сектор Мезавторов. Уже готов. Прошу великой чести сопровождать вас и участвовать в боях. Как только флот будет готов к старту, вернёмся к этому вопросу. Атлон остался доволен докладом Соо. Его беспокоило одно обстоятельство. Он снова летел в звёздный сектор Зриан вслепую, не зная, где базируется флот мезавторов и засечь его пока не удавалось. Решение использовать большое количество флотов пришло под давлением обстоятельств. Руководство требовало победы, а гарантированно можно победить только большими воинскими соединениями. Время летело быстро. Остался 2 месяца до старта. Подготовка флотов к полёту почти закончена. Атлон обеспокоили доклады операторов сканирующих комплексов, в которых они сообщали о нарастающем энергетическом фоне, явно выходящем за обычный космический фон. Такое усиление энергетического фона наблюдалось по всему звёздному сектору Мезавторов. Атлон понимал, медлить более нельзя. Нужно лететь и разобраться со всем, выжечь всё и разрушить. Так он думал, но думам не суждено было осуществиться. Случилось то, чего он никак не ожидал. Сканирующие комплексы отслеживали передвижения в пространстве и могли засечь любой корабль в кротовой норе, но в звёздном секторе мизавторов ни одного корабля, который бы держал курс к звёздным системам Зрян не было, о чём постоянно докладывали Атлону. Правда, два раза докладывали о входе нескольких сотен кораблей в порталы, которые держали курс на свои звёздные системы. Сам по себе этот факт говорил о том, что звёздный сектор оживает, и его нужно задушить на корню. Флотилии готовились стартовать из разных звёздных систем, но самые многочисленные стартуют от столичной планеты Рирва, звёздной системы Рольшук и Холд. Подготовка шла основательно, без спешки. Планы вторжения отработаны, флотам поставлены боевые задачи. Каждый старший семи корабля знал, что ему делать. Время старта приближалось. Атлон расположился на своём флагмане, привыкая к смене обстановки и готовился отдать приказ на старт. Связь активировалась в экстренном режиме. Поступил доклад от операторов сканирующих систем и боевых центров о внезапном нападении мизавторов. Корабли мизавторов вышли из порталов в боевом построении на дистанции огневого контакта и произвели залп по нашим кораблям в звездных системах Рольшук и Холт. Наши флоты несут критические потери. Невероятная информация. Сканеры не наблюдали кораблей мизавторов. И тут как молния пронзила мысль. А что, если и здесь выйдут флоты мезавторов? И как подтверждение этого предположения, замигали синие огни боевой тревоги. Тактический экран наполнили кораблями мезавторов, выходящие из порталов и сразу открывающие огонь. Разбираться некогда. Нужно отбиваться. Нападение не просто неожиданное, а внезапное. Флоту боевая тревога. Отразить удар мезавторов, активировать боевые комплексы, открыть ответный огонь. Старшим семей, капитаном кораблей, ведёте бой самостоятельно. Выбираете корабль и атакуете. Атлон понимал, что перестроить флот для отражения нападения не сможет, времени нет. А так есть шанс связать Мезавтора в боем. Флагман совершил боевой разворот и понёсся навстречу Мезавтору. Атлон взял командование кораблём на себя. Вариантов нет: погибнуть или попасть в лапы вершителей. Выбор однозначен. Он искал смерти на поле боя. Флагман сделал залп и продолжал сближаться, уничтожая боеголовки мизавторов. Атлон видел, как его флот, не готовый к бою и застигнутый врасплох, уничтожается. Корабли взрывались один за другим. Он наблюдал, как звездолёты мизавторов покрылись дымкой, похожей на тёмное облако. По донесениям он знал, что это, и теперь предстояло испытать действие оружия на себе. Небольшие управляемые снаряды многоразового использования поразить крайне сложно. Лазерным батареям огонь по малоразмерным целям. В этой ситуации против ракет самое действенное оружие. И тут случилось невероятное. Открылся огромный портал около ста километров в диаметре, и оттуда вывалилось огромное боевое судно, описать которое невозможно. И с хода открыла огонь, сближаясь с флотом Зриан. Мэй командовала боевыми маневрами, находясь на флагмане. Скоро в рейд. Организационные вопросы, слетанность и обучение экипажей занимало все свободное время. Мэй укрепила экипажи флота, распределив людей, прошедших боевое крещение в звездной системе Занет между новыми экипажами. Оператор доложил, что к флагману причаливает катер правителя. Она тут же предала управление флотом первому заместителю и лично отправилась встречать не командующего, а прежде всего мужа. Но дело есть дело. Для флота прибытие легендарного правителя – событие. Пришлось провести встречу официально. Она доложила о готовности флота к походу. Олег поблагодарил её и весь флот поздравил с готовностью идти в боевой поход. Пожелал удачи и возвращения без потерь. А потом они уединились в каюте мы. Она, конечно, радовалась такому вниманию со стороны Олега, понимая, насколько он занят. Я рада, что ты не забываешь меня и провожаешь в поход. Ну, как же иначе? Я тебя люблю, провожаю, беспокоюсь и впервые не иду сам. Не потому, что боюсь, нет. Теперь на мне управление всей пробуждающейся мощью, базами, платформами, планетами. Планетами. А ну-ка поподробнее, пришлось рассказать о планете Топас. Мне кажется, что скоро мы колонизируем эту планету. Я готовлюсь к этому, но прежде нужно разобраться со зряннами и остановить их на какое-то время, лет на 20 хотя бы. Ты веришь в это? Они изменились, когда мы сделали сильный ход с Шелоном. А Симона недавно напомнила им о его существовании. Теперь мы подтвердим своими намерениями. Хорошо бы. Настало пора улетать. Они попрощались. Мы проводила его. На прощание он ей сказал, что к её флоту придаётся первая боевая платформа под командованием Тора. Она порывисто его поцеловала. Ну а как иначе? У тебя направление главного удара планета Рирва. Одна просьба: Планету не уничтожай, разгроми флот, орбитальную оборону, если получится, и достаточно. Добрый ты. Уничтожить правительство и делу конец. Не факт, что оно на планете. Лучше договориться под давлением нашей силы. Да и не наш это путь уничтожать то, чего мы не создавали. Загоним зверя в клетку и будем жить дальше. Поняла, сделаю. Только зверь со временем вырвется из клетки и нападёт. На том и расстались. Мы ещё раз проверила свой флот. Она должна быть уверена, что в бою никто не подведёт. Нас весь вышел адмирал Нишикори, поприветствовал. Завтра старт. Твой флот на направлении главного удара, от успеха твоего рейда зависит безопасность всего звёздного сектора. Чтобы укрепить флот, я придаю флоту первую боевую платформу. Ты видела, что она может в бою. Командует платформой Тор, он имеет боевой опыт на этой птичке. За это спасибо. Хорошая новость и безусловное усиление флота. Мы выполним задание. Выполнить мало, нужно выполнить и вернуться. Есть вернуться к командующей объединёнными флотами. Поговорив с Мишикори, решила связаться с Тором, но не успела. Он вышел на связь сам. Капитан, я снова в деле. Пойду с вашим флотом. Знаю, у нас непростое прошлое. Предлагаю забыть разри и выполнить задачу Узриан. На меня можешь положиться. Оставим прошлое в прошлом. Чего его ворошить? Ничего изменить нельзя. Всё получилось так, как получилось. Я уверен в тебе. Знаю, воевать ты умеешь. План такой: стартуешь на час позже нас. Когда мы тянемся и свяжем боем с Зриан, маятник может качнуться в любую сторону, как в нашу, так и в сторону Зриан. Вот чтобы он твёрдо качнулся в нашу, ты выходишь в обычное пространство и ставишь Зриан перед фактом, или уничтожение, или капитуляция. Интересная постановка. Никто об этом не говорил. Ломашняя заготовка, импровизация. Должно получиться. Я выйду чуть в стороне от вектора атаки флота, чтобы не зацепить своих и ударю во фланг. Да, именно так, до встречи у Зриан. Теперь у мы не было сомнений в победе. Главное удержаться и не уничтожить планету Рирва. Флот стартовал в боевом построении, набрал скорость, открыл сотни порталов и ушёл в прыжок. Олег проверил, всё ли в порядке, работают ли генераторы. Никто не засветился. Генераторы маскировочного поля работали исправно. Флота в кротовой норе не видно. Такой затяжной прыжок с маскировкой проводили впервые. Риск присутствовал, но риск оправданный. Флагман первый ушел в прыжок. Боевая крепость открыла портал, окутанная полями сопряжения и маскировки пошла к цели. Мэй посчитала, что боевая крепость именно та боевая единица, которая и должна быть флагманом. С разницей ровно в 5 секунд ушли остальные корабли. Предстоял довольно длительный прыжок, и главная задача чтобы экипаж вышел в обычное пространство готовый к бою. Поэтому никакой расслабухи мы не допускала, постоянно проводя учения, тренировала экипаж для действий в любых экстремальных ситуациях. Осталось недели и 3 дня. И вот тут, чтобы не перегнуть палку, она выступила перед экипажем крепости, поздравив с окончанием тренировок. Тренировки позади. Впереди бой, где сразу станет видно, кто из вас на что способен. В бою все равны. Бой закаляет и делает из трусов героев. И наоборот, герой здесь, трус в бою. Предупреждаю сразу, чтобы потом не было вопросов. Трусов я буду уничтожать лично, без жалости. Сутки отдыха. Далее подготовка к выходу в обычное пространство и бою. Последние сутки пролетели в напряженной работе. Экипаж активировал боевые комплексы крепости «Связь». Энергетическая установка выдавала максимум энергии. В бою энергия главное. Боевые щиты, пусковые установки, подзарядка авианесущей группы она тоже готовилась к бою. Авиацию мы решили использовать сразу по выходу. И вот он, момент истины. Энергетический импульс ушёл по курсу крепости и взорвался, открывая портал в обычное пространство. Флот Мэй очень рисковал, выходя прямо в звёздной системе. Могло случиться всякое. Но учитывая неожиданность манёвра, надеялась на лучшее. Получилось неплохо. По близости кораблей Зриан не было. Нападением из авторов никто не ожидал. Мы не торопились. Инициатива на стороне флота. Внезапное нападение застанет в расплох Зриан. Им нужно время, чтобы опомниться и организовать сопротивление. Вот этого времени мы им не даст. Крепость вышла, сняла поля сопряжения и маскировку. Схода сделала залп ракетами и торпедами. Мэй дала команду стартовать истребителям, и подняв боевые щиты, понеслась на зрианские корабли, а их тут было очень много. Следом за флагманом, один за другим выходили корабли флота, делали залпы, следуя курсам на флот зриан. Зриане, застегнутые врасплох, ничего сделать не могли. Их корабли уничтожали с десятками, не успев сделать ни одного выстрела. Флот вышел на дистанцию огня комплексами лазерных, протонных и ионных батарей. От флота Зрянка к этому моменту осталось едва ли треть, но они наконец опомнились и попытались оказать сопротивление, начали связывать боем корабли флота. Ситуация усложнялась с каждой минутой. Флот Мэй начал вязнуть в артиллерийской дуэли, которая могла вестись довольно долго. Нужно принимать неординарное решение использовать всю авиацию флота, и она дала такую команду. Авиация поднималась с носителей и словно туча машкары кинулась на Зрянк. Ситуация сразу переломилась. Корабли Зряни становилось всё меньше, а сопротивление всё ожесточённее. Мы наблюдала совершенно нелогичную картину. Зряне не паниковали, теряя корабли, рвались вперёд. И она поняла почему. Им просто некогда отступать. За ними столичная планета. Для них этот бой последний. Биться они будут до последнего корабля. Несколько кораблей флота Зрянам удалось подбить, и они нарастили усилия, сплотившись, сомкнув свои ряды. стали наступать. «Атака обреченных, такое упорство в бою достойно уважения. Даже оставшиеся корабли представляли серьезную угрозу», — подумала Мэй. И тут в самый подходящий момент, когда флот начал нести ощутимые потери, с фланга из огромного портала вывалилась боевая платформа. «Капитан, как дела?» «Несем потери. Зря они озверели и сопротивляются, как бешеные. Давай, Тор, помогай. Сейчас мы их поджарим». Тор долго раздумывать не стал, а применил кварковую установку. Оптимальное решение, учитывая, что корабли Зриаанс группировались в одном месте. Капитан притормозил флот, чтобы не попасть в воронку, и я их сейчас уничтожу. Мы дал команду кораблям флота приступить к экстренному торможению. Кени очень поняли смысл манёвра, но чётко выполнили команду, значительно замедлившись. Зриане, растерявшись от появления боевой платформы, пришли в себя. А когда заметили манёвр торможения, посчитали, что мезавторы собираются отступать, и начали активно сближаться с флотом Мэй. Боевой центр платформы взял в прицел остатки флота Зриан и произвёл запуск снаряда. Возникла яркая вспышка, потом пространство стало сжиматься в точку, затягивая и сминая корабли Зриан. Флот Мэй тоже потянуло к аномалии, но вдруг всё кончилось. Зриане перестали существовать. Лешко, я где дрейфовали подбитые корабли, как зрянские, так и корабли флота. Спасибо, Тор, эффектно ты играл битву. Не за что, капитан. Всё сделал в соответствии с планом. Я закончил битву, а выиграл флот. Возьмёшь на борт экипажы подбитых кораблей? Конечно, места хоть отбавляй. Да и работа найдётся для каждого. Тут же дала команду экипажам покинуть подбитые корабли и перейти на боевую платформу. Команду выполнили. Пространство покрылось шаттлами и катерами, которые держали курс к платформе. Убедившись, что все покинули корабли, Мэй уничтожила их из орудий главного калибра, чтобы зря они не смогли узнать секретов скрытого перемещения в пространстве. «Капитан, принимаю экипажи. Мои дальнейшие действия. Возьми на прицел сегменты орбитальной обороны, но без приказа не стреляй». «Понял. Держу в прицеле 15 целей». Мэй размышляла, что делать. Флот Зриан разгромлен. Звёздная система под её контролем. Корабли флота хищно нацелились на планету Рирва. Уничтожать планету мне запретили. Орбитальная оборона на моё усмотрение. Пока они не ведут огня по нашему флоту, трогать не буду. Но как только произведут первый залп, уничтожу. Тут ей на глаза попался искорёженный флагман Зриан, неуправляемо вращаясь, уходивший в глубокий космос. Мне пришла идея. На флагмане должен быть командующий флотом. А что если он жив? Можно попробовать поиграть в дипломатию с позиции силы. Десанту проверить флагман Зриан. Мне нужен язык, желательно высокого ранга. Дело серьёзное. Могли погибнуть люди, погибнуть, выиграв битву. Что это я? Десант для того и существует, чтобы выполнять вот такие операции. Абордажный шаттл отошёл от крепости и взял курс на флагман Зриан. Сотни десантников, одетых в броню мизавторов, готовились к высадке. Командовал отрядом Сергей Виноградов, мощный боец, участвовавший в первой высадке. Бойцы, главное не суетиться, внимательно смотреть по сторонам и на тактический фрейм. Он быстро обнаруживает врага и тут же активирует запличные пушки. Не забывайте про холодное оружие в ближнем бою. Зря они активно и умело применяют его. Остерегайтесь передних конечностей. Они острые, как штыки. пробивают броню насквозь. Смотрите на крылья. На вид они нежные, но удар таким крылом запросто валит нашего робота. Чувствуйте плечо товарища и страхуйте друг друга. Увидел врага сначала стреляйте, потом думайте. Помните, у Зриан нет понятия пощада, только убить. Наша задача взять важного языка, который может быть только в руке флагмана. Вот туда мы и высадимся. Шаттл сравнял скорости, приспособился к вращению флагмана Зриан. И закрепился на обшивке недалеко от рубки. Заработали специальные резаки, вскрывая прочнейшую многослойную броню. Комплекс закончил работу, поднял круглый фрагмент обшивки, освобождая вход на корабль. Но сразу идти нельзя, можно нарваться на засаду и понести потери. Поэтому сначала бросили в проём гранаты, потом отправили два космических робота. Один направился вправо, другой влево. Правый занял оборону в коридоре, отрезая от нападения с тыла. Десантники спустились в недра корабля и направились вслед за роботом Влева, направление которого вело к рубке. Складывалось впечатление, что сопротивления не будет. Датчики движения молчали. До рубки оставалось совсем немного. Уже виднелась переборка. Но тут автоматического робота атаковали на перекрёстке коридоров. Он продержался секунд 30, что дало возможность десантникам подойти к опасному участку и занять оборону. Командир десанта с пятью бойцами пошёл к рубке. Путь туда был свободен. Остальные бойцы отбивались от наседавших справа и слева от центрального коридора Зриан. Нужно действовать быстрее. Он уже добрался до рубки. Бронированная переборка преграждала путь. Недолго думая, активировал заплечные пушки и ударил по переборке. Ничего, только слегка прогнулось. Тогда решили произвести сдвоенный залп. Переборка не стала привередничать и влетела внутрь рубки. Десантники ворвались внутрь, готовые к нападению. Но, видимо, снаряд попал таким образом, что в рубке никто не выжил. Вокруг валялись тела зриан. Получилось, что вся работа проделана зря. А что делать? Командир еще раз обошел рубку и обратил внимание на одного зрианина в скафандре. Ему показалось, что тот дернулся. Командир толкнул его конечностью своего робота. Тот вяло заворочался. «На без рыбьи и рак рыба», — решил он забрать раненого. Того связали и отправились в обратный путь. А на перекрёстке бой разгорелся не на шутку, оперативному простора не было, всё простреливалось. Решение пришло быстро. Он дал команду применить гранатомёты. В действующем Звездолёте они не применялись из-за угрозы разгерметизации, а тут терять было нечего. Несколько выстрелов разнесли коридоры вместе со зрянами. Робот, прикрывавший их в тылу, вёл неравный бой. Его ресурс подходил к концу. Но его хватило, чтобы десантники успели перебраться в свой шаттл и стартовать. Докладывает командир десанта. Произвели высадку на флагман, вступили в бой с экипажем, сумели прорваться в рубку и захватить Изака, правда, раненого. Следуем обратным курсом. Хорошо. Смотрите, чтобы он не отдал концы. Напутствовала его Мэй. Как смотреть? подумал командир, но всё-таки обследовал Зрянина. Вид у него и правда весьма печальный. Того и гляди концы отдаст. Но флагман уже близко. Причалили и сразу передали захваченного зряня на медикам. Командующий, задание выполнено. Потерь в живой силе нет. Есть 3 раненых и потеряли 2 робота. Доставили груз и передали медикам. Находился в рубке один, остальные погибли. Спасибо, командир, за боевое крещение твоих бойцов. Тут же предупредила медиков, чтобы не показывались в человеческом обличии. Пленник не должен видеть людей. Он попал к мезавтору. И послала в медицинский отсек робота с дистанционным управлением. Если очнётся, должен видеть этого робота и сразу заявить о меня. В системе Рируа операция прошла напряжённо и победоносно. Старым флотом командовала Бета, и он шёл к звёздной системе Ральшук. Там формировался ударный кулак из нескольких флотов Зрян. В прямом столкновении у второго флота шансов победить не было. Но в этом случае на стороне флота колоссальное преимущество внезапность и неготовность врага встретить неожиданный удар. Конечно, нельзя сказать, что это беспечность со стороны зрян. Нет, они готовились к рейду, наблюдали за пространством, но ничего не видели, соответственно, не готовились к отражению удара. А когда в тулу мирно барахтающегося во флота стали открываться многочисленные порталы и выпускать корабли мизавторов, они растерялись. Но даже если бы не растерялись, сделать всё равно ничего не могли. Флот выходил в боевом построении на дистанции огневого контакта и с ходу нанёс удар. Огненный вал лишил Зриан половины флота, но и второй половине не осталось времени организоваться. Бэта командовала жёстко и не жалела Зриан, уничтожая всё, что попадалось. Правда, и в её флоте появились единичные потери. Флот Зриан так и не смог организовать сопротивление, но пытался сражаться. Однако момент упущен. Преимущество, как стратегическое, так и тактическое, находилось полностью на стороне флота Беты. В течение 2 часов она добила флот Зриан. Полная победа. Задерживаться не стоит. Она собрала экипажи со своих подбитых кораблей, корабли уничтожила, и флот лёг на обратный курс, оставив после себя разрушение и смерть. Четвёртый флот под командованием Симоны Хлоповой вышел в звёздной системе Холд. Случилось неожиданное Флагман вышел в обычное пространство. Симона осмотрелась, но вокруг никого. То ли в расчетах ошиблись, то ли какой-то сбой или аномалия кротовой норы. Навигатор. Определить местоположение флота. Капитаны кораблей тем временем запрашивали алгоритм действий. Флоту находиться в режиме ожидания. Скорость не сбрасываем. Симона понимала, что флот выбросила не туда, куда надо, но куда. Командующий, вот наши координаты. Симона посмотрела карту. получалось, что их выбросило далеко в стороне от нужных координат. Разбираться почему, никогда. До звёздной системы Зриан Холд двое суток хода в норе. Делать нечего. Ещё раз проверила навигационные данные, чтобы исключить ошибку, и флот лёг курсом по заданным координатам. На этот раз вышли точно в звёздной системе Холд, но флота не обнаружили, лишь отдельные корабли, которые быстро уничтожили. Оператор сканирующего комплекса доложил Что флот Зриан идёт курсом к научной базе. Она подвела всех, упустила флот. И с чем всё закончится, неизвестно. Нужно докладывать. Правитель докладывает командующей четвёртым флотом. Мы в звёздной системе Холд опоздали. Флот Зриан ушёл и держит курс к научной базе. Почему опоздали? Флот Зриан стартовал сутки назад. Вы должны были его разгромить двое суток тому назад. Нас выбросило совершенно по другим координатам. Пришлось ещё двое суток добираться. Почему выбросила, не могу понять. То ли аномалия кротовой норы, то ли ошибка в расчетах. Сейчас это не важно. Стартуй обратно. По выходу ударишь с тыла. Если нас не станет, хотя бы отомстишь. Связь прервалась. Она чувствовала себя очень виноватой. Поэтому, как только ушли в портал, принялась перепроверять расчеты. Но расчеты произведены правильно. Что тогда? Оставалось только одно. Проверить напряженность кротовой норы. Она вывела все показания за прошлый прыжок и пришла к выводу, что происходила спонтанная энергетическая флуктуация неизвестной природы. Вот она-то и могла привести к погрешности, с которой вышел флот. Ну что теперь об этом? Надо думать о предстоящем бое. Что сделано, то сделано. Олег Круглые сутки занимался организацией обороны. Он понимал, что зря они предпримут атаку, обязательно предпримут. Тело находилось в ложементе И к нему подходили питательные трубки. Пока по-другому никак. Он находился в центре управления цивилизацией Мизавторов. Конечно, знал о том, что зря они засекли выбросы энергии в Звездном секторе, где активизировались базы и планета. Подходило время выхода флотов к точкам атаки. Мэй отработала отлично, о чем и доложила. Но что-то там ее еще держало. Бета выполнила поставленную задачу и уже возвращается. А вот с Симоной вышла осечка. Что делать? Ничего идеального не бывает. Может, сбой в программе, а может, флуктуация норы. Её природу до конца никто не знает. И главный вопрос в другом. Успеют ли флоты вернуться к моменту нападения Зрян? Вряд ли. Нужно готовиться к бою, но сдержать их будет трудно. Олег посчитал. Он имеет два флота, одну платформу, две базы и огромную планету, набитую оружием и кораблями. Два флота, платформа и две базы. Не удержат такого количества кораблей из авторов. Нужно нестандартное решение. И он нашёл такое решение активировать три флота на планете Топаз и запрограммировать их на ведение боя в автоматическом режиме. Другого выхода просто не существовало. Ассоль посчитала вероятностные последствия. Получалось, что игра стоила свеч. 70% успеха плюс кварковые установки платформы сомнут пару флотов зрянь.